Однако ведь надо же этот феномен как-то объяснить. С греческим языком разобрались быстро. Еще мудрецы Мишны поняли, что от него никуда не деться. Тогда они записали так, трактат Магила. Арабан Шимонбен Гамлеэль говорит, священные книги тоже разрешили писать, кроме священного языка, лишь по-гречески, греческими буквами и на греческом языке. Гемарра разъясняет, то основное для этой точки зрения является следующее толкование сказанного в Торе, Бытие 9.27. «Даст простор Ефт, Бог Ефету, и будет он обитать в шатрах Шема, краса Ефуфиту, Ефефета, то есть греческий язык, красивейших из всех языков потомкам Ефета, будет обитать в шатрах потомков Шема, то есть евреи Так, поигравшись лингвистически с именем Ефет, Мудрецы разрешили писать по-гречески, даже надгробные надписи. Но нигде не написано, что можно помещать купидонов в мозаике синагог. Реального объяснения этому так и не нашли. Стали предполагать, что евреи не относились к этим элементам декора как к религиозной символике. Это как сейчас, если вы купите статуэтку Аполлона Бельведерского, это не значит, что вы греч... верующий греческий язычник. Но в то время к религии относились более серьезно, чем теперь. И такое объяснение не всех удовлетворяет. Вероятно все же, что так как титул Наси действительно не имел под собой твердой власти, то народ жил как хотел, так как римская власть не запрещала украшать синагоги, как вздумается. Народ творился в общей каше религии, оставаясь при этом еврейским народом. Проще и короче говоря, древняя римская Палестина была похожа на современное государство Израиль, которым израильтяне ощущают себя евреями, А религии каждый относится как хочет. И сидели мудрецы, и строчили талмуд, и портили при масляных светильниках глаза, и были очень далеки от простого народа. Реально, лишь к 4 веку новой эры иудаизму удалось найти выход из тех тисков, в которые он попал благодаря христианству. Очень хорошо, сказали еврейские мудрецы, если у христианства каноном является Ветхий Новый Завет, Но нашим новым каноном будут письменная и устная Тора, иными словами, пятикнижья Моисеева и Мишна. По всей видимости, уже Иуда Анаси чувствовал подбирающуюся к древним писаниям христианскую руку. Вскоре после окончательного разрушения Старого Иерусалима в 135 году христианский проповедник Маркион, 85-160, озвучил, что Иисус заменил собой разрушенный храм Бог братской любви стал на место бога старых законов, а христианские писания, переосмысленным Ветхим Заветом, танахом важнее Торы. Поэтому Анаси и поспешил с Мишиной. Получилось, что Танах как бы несколько отошел в тень, а Мишна, наоборот, возвысилась. Расцепив таким образом христианские пальцы на своем горле, Рарины бросились изучать, пропагандировать, комментировать Мишну, Бывший устный, а теперь записанный закон, венцом этих усилий и явились два Талмуда, Иерусалимский, и Вавилонский. В Талмуде присутствует текст Мишны, а также обширные многоступенчатые комментарии к нему Гемара. Талмуд не имеет автора, это продукт коллективного творчества мудрецов. Впрочем, основные талмудисты жили уже на реках Вавилонских, между Речи и Персией, куда мы сейчас плавно и перетекаем. Еврейство, находившееся вне пределов Римской империи, в Парфианском еще царстве, также внесло свою лепту в фонды, предназначенные для палестинского руководства. А часть из этих денег шла на работу Танаим Амураим и воспитание учеников. Эти взносы продолжали поступать и тогда, когда римские власти перестали признавать патриархат и даже стали препятствовать сбору денег. Свыше 300 лет после разрушения храма во главе патриархата стояли потомки рода Гилеля, которые вели свою родословную от царя давид и после упразднения еврейского самоуправления в Эрец-Исраэль византийскими властями в 429 году. Селендрион продолжал существовать вплоть до арабского завоевания. Таким образом, несмотря на потерю политической независимости и разрушение второго храма, первенство римско-византийской Палестины по отношению к странам еврейского рассеяния было неоспоримым. Временами диаспора пыталась отстаивать свою независимость от центрального палестинского руководства. Такие попытки предпринимались например в Персии с ее многочисленными и сплоченным еврейским населением и ее традицией самоуправления. Вавилонская диаспора гордилась своей высокой духовной культурой и иногда даже посягала на первенство палестинских мудрецов. Однако в общем еврейство в Вавилонии как и евреи во всех других странах России, россияне подчинялись авторитету палестинского руководства. Послания, содержавшие предписания и устанавливавшие религиозные и правовые нормы, обязывали самого экзеларха так называли главу Вавилонской диаспоры. синедрон был также верховным судом этой диаспоры. Палестинские рабби превратились в рава, что тоже означало мудреца, способного выносить юридические решения. Вплоть до окончательного установления еврейского календаря в Палестине в 358 году, о чем речь у нас далее, в Вавилонии, как и во всех других странах еврейского рассеяния, даты еврейских праздников устанавливались в соответствии с решениями Носи и Синедриона. Лишь несколько поколений спустя, с упадком палестинского центра, его руководство постепенно теряет свой авторитет и решающее влияние на жизнь народа. Начинается вавилонская эпоха начало которой ознаменовалось составлением Вавилонского Талмуда к 500 году. А конец наступил, когда караимы через несколько сотен лет, этот же Талмуд грязь топали. Иерусалимский, а правильнее палестинский Талмуд, появился примерно на 100 лет раньше Вавилонска. Он был составлен и отредактирован где-то между 400 и 425 годами до нашей эры. До нашего времени он дошел не полностью. Сохранившаяся часть комментирует 39 из 63 трактатов Мишны. Вавилонский Талмуд писался медленнее и более скрупулезно. Его костяк был закончен к 500 году. Над ним трудилось много ученых-мудрецов Амараин, из которых 220-2200 упомянуты в Талмуде по имени. Сохранившиеся части Вавилонского Талмуда Комментируют 36 из из 63 трактатов Мишны. Трудно сказать, когда этот тайму Талмуд действительно записали. Собственно, рукописи обоих Талмудов впервые упоминаются только после исламского завоевания, и их постоянно переписывали, вплоть до появления печатного станка. Существование двух Талмудов выявило еще одно скрытое религиозное противостояние в еврейском теологическом мире соревнования Палестинской и Вавилонской школ. В IV веке земля Израиля находилась уже в христианской Византийской империи, а Междуречии являлась частью Персии. Византия и Персия воевали друг с другом часто, однако граница в принципе проницаема, и обмен мнениями между двумя центрами еврейской религиозной мысли происходил. По сравнению с Византией, евреи и Персии жили много спокойнее и зажиточнее. Они были патриотами своей родины, не стремились к переезду на родину праотцов. Их персидский патриотизм хорошо просматривается в Вавилонском Талмуде. Современник до исламских персидско-византийских войн Рад Иуда Б. Илай сказал, «Рим обречен пасть перед Персией». И эта фраза попала в Талмуд. Трактат Йома 10 алов Сами же Талмуды разнились между собой не только по композиции, но и тем, что было написано на разных диалектах арамейского языка. Евреи Палестины пользовались западным, галилейским диалектом, а вавилонские евреи употребляли восточный диалект с вкраплением сирийских оборотов. До появления Талмуда сокровищница иудаизма уже была полностью настолько, что годы и годы требовались чтобы овладеть всей мудростью учения. Когда появился Талмуд? Стало понятно, что и всей жизни не хватит, чтобы узнать все совершенно. И действительно, появилась целая прослойка в еврейском народе, которая посвятила всю свою жизнь одному учению. Как не тяжело браться за учение, понимая, что оно никогда не кончится, но желание узнать как можно больше священных истин, желание служить Господу как можно лучше, любить Его как можно искренне, вело молодых людей, в Академии Иудаизма в Вавилоне. А что для простых евреев? Для них из всех томов и томов Писаний вывели простые и понятные, обязательные элементы веры и поведения. Вера в Единого Господа, вера в святость Торы, вера в то, что заповеди Митцвод являются Божьими заповедями, вера в святость субботы и праздников, соблюдение всех традиционных молитв, Соблюдение законов ритуальной чистоты, посещение миквы, вера в святость законов о питании и их соблюдении, кашрут, соблюдение еврейских законов о браке и разводе, соблюдение законов и правил, изложенных в Танахе и Талмуде. Много внимания в этой главе уделяется развитию религии. Но мы сейчас рассматриваем тот базис, на котором иудаизм простоял до наших дней и который позволил евреям двигаться дальше по своей истории, отдельным от других людей народа ортодоксальный иудаизм каким он оказался после составления талмудов не погружается глубоко в вопросы философии идеологии и теологии больше работает старое раввенистическое высказывание что дела важнее размышлений в результате сравнительно мало ортодоксальных раввинов и мыслителей писало на философские темы намного больше написано на темы еврейских законов Общее же положение о Боге, Торе, грехе, мире грядущем, человечестве вообще, еврейском народе в частности, остались, собственно говоря, на уровне средневековых разработок. Поэтому почти все ортодоксальные мыслители определяли определяют иудаизм как религию, базирующуюся на системе законов Галаха, который управляет поведением еврея с рассвета до заката, с рождения до смерти. Как ортодоксальные евреи должен представлять себе Господа. Ортодоксия принимает традиционные взгляды на божественное изложение в Танахе, Талмуде, мидраше и писаниях средневековых еврейских мудрецов. Для традиционного еврея Всевышний – это Дух во Вселенной, который создал все и поддерживает жизнь в злых существах. Господь всемогущ, всезнающ, вездесущ, и мудрость его не имеет границ. Господь видит наши дела, слышит наши мысли, молитвы и разговоры. Он знает все, что мы говорим и делаем. Волю Божью можно понять, изучая Тору, выполняя святые постановления и заповеди. Тора, соответственно, занимала в умах ортодоксальных мудрецов и в ортодоксальной еврейской жизни центральное место. Тора – это откровение Господне, и оно было неспослано народу на горе Синай 31 век назад. Значит, помимо того, что истинный еврей должен верить в каждое слово, каждую мысль каждый завет Торы, Он еще должен выполнять все ее законы. Законы он должен выполнять так, как они истолкованы мудрецами и раввинами. И действительно, никто сейчас не приносит из мелкого скота овцу или козу в качестве жертвы за грех. Но люди продолжают грешить. И значит, раввин должен объяснить или из умных книг подчеркнуть, чем, какой молитвой заменить описанную в пятой главе книги Левит жертву за грех.